мы видели, как безответственное отношение медсестры к своим обязанностям привело к введению ушных капель в прямую кишку пациента, но исследователи со Среднего Запада стали копать еще глубже. Во-первых, они хотели выяснить, являются подобные инциденты случайными, или они представляют собой широко распространенный феномен. Во-вторых, исследователи хотели изучить проблему на примере серьезной врачебной ошибки, очень сильной передозировки неразрешенного наркотика. Наконец, они хотели посмотреть, что случится, если распоряжение будет отдано не лично авторитетной фигурой, а по телефону голосом незнакомого человека, предоставившего весьма ненадежное свидетельство своего авторитета, претензию на титул доктор. Один из исследователей позвонил на 22 медсестринских поста, находящихся в хирургических, терапевтических, педиатрических и психиатрических отделениях больниц. Исследователь представлялся больничным врачом, и приказывал отвечавший по телефону медицинской сестре ввести 20 миллиграммов наркотика астроген одному из пациентов, находившихся в отделении. Медицинских сестер должны были бы насторожить четыре следующих момента. Первое. Распоряжение было отдано по телефону, что являлось прямым нарушением больничных правил. Второе. Само лечебное средство было неразрешенным, поэтому его не было в больничном аптечном пункте. Третье. Предписанная доза была, вне всяких сомнений, чрезмерной. Анотация на стандартной упаковке данного лекарственного средства утверждала, что максимальная разовая доза 10 миллиграммов, половина того, что было назначено. Четвертое. Распоряжение было отдано человеком которого ни одна из медицинских сестер никогда раньше не встречала, и с которым ни одна из них даже не разговаривала по телефону. Однако в 95% случаев медицинские сестры отправлялись в указанный медицинский кабинет, брали там назначенную пациенту дозу астрогена и направлялись в нужную палату, чтобы ввести больному это лекарство. Именно в этот момент незаметно наблюдавший за медсестрами исследователь останавливал их и рассказывал им о цели эксперимента. Конечно, результаты пугающие То, что 95 медицинских сестер из постоянного больничного штата, не колеблясь, выполнили явно ошибочные указания такого рода, наводит на мысль о том, что оказаться на больничной койке просто страшно. Слишком велика вероятность того, что каждый из нас может стать жертвой врачебной ошибки. Данное исследование показало, что ошибки не сводятся к неточностям при назначении безвредных ушных капель или других подобных безобидных средств, но часто являются серьезными и опасными для жизни пациентов. Исследователи пришли к следующему выводу. По идее, два профессионала, доктор и медсестра, должны работать так, чтобы любая медицинская процедура проводилась правильно и не несла в себе опасности для здоровья и жизни пациента. Однако, как показал данный эксперимент, один из этих профессионалов практически не задействует свой багаж знаний и лишь пассивно следует указаниям другого вышестоящего профессионала. Похоже, что получив указания врача, медицинские сестры отстегивали свой профессиональный интеллект и начинали реагировать по типу щелк-зажуззяла. Они не использовали ни свой опыт, ни знания для того, чтобы дать объективную оценку назначению врача. Вместо этого... Медсестры автоматически выполняли распоряжение доктора, поскольку привыкли повиноваться признанным авторитетом. Более того, они зашли в этом направлении так далеко, что не просто бездумно подчинились истинному авторитету, а соответствующим образом отреагировали на его наиболее легко фальсифицируемый символ — титул. Не менее тревожащим, чем автоматическое почтение к индивидам, чьи титулы говорят об их авторитете, Является механическое сопротивление идеям индивидов, чей статус предполагает отсутствие авторитета. Психологи Дуглас Петерс и Стивен Сесси провели показательное исследование, касающееся научных публикаций. Они взяли 12 статей, которые были опубликованы в пределах от 18 до 32 месяцев тому назад авторами из престижных университетов. Не изменив ничего, кроме имен и мест работы авторов, в качестве места работы назывался никому неизвестный Центр Человеческих Возможностей Три Велли, исследователи представили эти статьи в виде рукописей журналам, которые их уже опубликовали в свое время девять из двенадцати статей прошли незамеченными через процесс рецензирования, и что особенно показательно, восемь были отвергнуты, хотя каждая из этих статей не так давно была уже напечатана в этом же самом журнале, после того, как ее представил на рассмотрение автор, работающий в престижном месте и имеющий большой авторитет в ученых кругах. Похожий, но менее научный эксперимент был проведен популярным писателем, который перепечатал слово в слово роман Джерси касинского «Шаги» и послал рукопись в 28 литературных агентств и издательских фирм через 10 лет после того, как было продано почти полмиллиона экземпляров этой книги и ее автор был награжден Национальной книжной премией. Рукопись, которая теперь была подписана неизвестным человеком, была отвергнута как не отвечающая требованиям всеми 28 издательскими организациями, включая Random House, где она первоначально была опубликована. Дополнительные данные, собранные в ходе этого же исследования, наводят на мысль о том, что медицинские сестры, возможно, не осознают, до какой степени титул доктор влияет на их суждения и действия. У 33 штатных медицинских сестер и медсестер-студенток спросили, что бы они сделали в подобной экспериментальной ситуации. Вопреки полученным ранее результатам, только две медсестры сказали, что они дали бы больному неразрешенное лекарство по приказу врача.